В один из первых декабрьских дней Владимир Николаевич сказал Сергею и мне, «Начинайте сдавать дела, доделывайте ли что что требует не больше двух недель. Все остальное приводите в порядок, насколько возможно». Раньше нашего брата увозили внезапно и непредвиденно. В этот раз предупредили заблаговременно. И уже не только Гумер и Иван Емельянович но сам Антон Михайлович сказали мне, что отправят нас в Кучино. Там условия быта и работа, в общем, аналогичны нашим. Но характер работы для вас, возможно, будет менее увлекательным. Впрочем, чем черт не шутит, может быть, вам еще удастся заняться своей фоноскопией. Но могу порадовать другим. Там, говорят, уже введены зачеты, ранее на наших объектах не принятые так что вы сможете приблизить желанный день. Вскоре отправили первую партию. Из акустической уехали Сергей, Валентин. Из математической мой бывший помощник Василий. Несколько дней спустя гумер сказал, что они все уже в Кучино. Нас оставалось на шарашке 18 и еще два зэка, дворники в лагере. По вечерам мы гуляли по заснеженному проспекту растоптанных надежд, между темными заколоченными юртами, в слепящем бледно-лиловом свете фонарей, в одиночку или редкими парами. Хорошо было гулять с Виктором Андреевичем. Он тихо говорил о музыке, о стихах, о цветах, и только с ним можно было подолгу ходить молча. В один из таких молчаливых вечеров он сказал «Поделать А ведь нам грустно от того, что предстоит скоро уезжать. Привыкли, что ли? Или боимся неизвестного будущего? Никогда бы не подумал, что буду грустить, расставаясь с тюрьмой. Но здесь мы оставляем часть души. Фоноскопические исследования я так никогда и не возобновил. Лет двадцать спустя прочитал, что подобные работы ведутся в Японии, в Западной Германии. Если судить по опубликованным данным, там еще не слишком превзошли все то, чего добились мы на шарашке. Книга о физической природе русской разговорной речи, так и не ставшая диссертацией, еще недавно как рукопись сохранялась в архивах. Вероятно, итоги наших исследований и даже некоторых малых открытий, все, что содержится в ней, теперь уже изучено заново куда более точно, обстоятельно и заново открыто. Сравнительные таблицы разноязычных слов, в корнях которых можно предположить обозначение руки, сопричастных ей предметов, действий и понятий, лежат у меня дома в старых пыльных папках, на дальних полках. Прошло более четверти века, я ни разу не пытался вернуться к ним, продолжить. Сознавая несостоятельность своего дилетантизма, я понимал, что уже не могу наверстать, не успею. И теперь думаю, что если какие-то из моих лингвистических предположений и гаданий справедливы, то раньше или позже настоящие ученые обнаружат эти истины, лучше исследуют их и лучше изложат. А я обязан делать лишь то, чего вместо меня никто сделать не сможет рассказывать правду о времени, отраженном и воплощенном в моей жизни. В истории Марфинской шарашки, зародившейся под куполом оскверненной церкви у «Утали моя печали», можно увидеть слепок, действующую модель некоторых существенных особенностей всей тогдашней жизни в нашей стране. Шарашки по сравнению с лагерями были первым кругом ада и заповедным убежищем. У нас многие надеялись, что разрабатывая, изобретая, совершенствуя секретные телефоны, они облегчат свою участь и если не заслужат, заслужат помилование или досрочное освобождение, то хотя бы после освобождения получат хорошую работу. Иные, кто так же, как Евгений Тимофеевич, Эрнст, Федор Николаевич и я, считал себя коммунистом. Были убеждены, что работать на пользу советскому государству нужно при любых обстоятельствах, изо всех сил, без оглядки. Существенно различны были внешние общие побудительные силы, бесконечно разнообразны личные судьбы и внутренние миры, взгляды, характеры. Но почти все работали не просто добросовестно, а еще и увлеченно, страстно, иногда самозабвенно. Инженер Георгий Дмитриевич Л. был убежденным монархистом. В разговоре однажды Сергей назвал последнего царя придурком Николашкой. Георгий Дмитриевич вспылил. «Попрошу в моем присутствии воздержаться от подобных непристойностей. Государь погиб, как мученик. Его память я свято чту». О литературе он судил очень строго. Лев Толстой, несомненно, большой художник слова отлично описывал природу, психологию и вообще. Но он был разрушителем, подрывателем, можно сказать, развратителем. Это великое несчастье России, что весьма одаренные люди разрушали и подрывали основы государства, основы религии, и значит нравственности И Гоголь, и особенно Герцен, и даже Достоевский, хотя сам он ведь каялся, Стал искренне верующим, хотел служить церкви и династии, а все-таки не мог удержаться. Подрывал и в подростке, и в, кар... в кармазовых, и... и в дневнике писателя. А Толстой, откровенный бунтовщик, стал еречком. Не понимали они, какую беду готовили. Этот непримиримый противник не только советской власти, но и со... самого уверенного. Умеренного либерализма изобрел систему ближнего телевидения для съездов и конференций. Его система позволяла видеть и слушать оратора одновременно еще и на больших экранах, в разных концах залов, в фойе и снаружи, на улице. Над изобретателем подшучивали. «Как же так? Почитатель царя и придумал такое. Что будет возвеличивать советских вождей?» Он сердито огрызался. Нонсенс. Это никакая не политика. Это плод научной инженерной мысли. Простое, но остроумное изобретение. И оно всем на пользу. Годится и для театров, и для концертов. Будет служить не только политическим крепачам. Я, русский инженер, и что бы я ни делал, я делаю только добросовестно и, возможно, лучше Я не скрываю, что я думаю об этой власти, но техника есть техника, и наука есть наука. Так же поступали и примерно так же рассуждали Сергей, семён Валентин и почти все другие, кто, подобно им, отрицали политический строй, но работали увлеченно, азартно. Сноска. В конце 70-х годов я встретил даму, которая была у нас молоденькой вольнонаемной лаборанткой. Оказалось, что она работает все там же. Недавно остепенилась, защитила кандидатскую в НИИ, которую мы называли Шарашкой. Там оставалось еще несколько ветеранов и звольняк, работавших с нами. Она вспомнила о давних временах, расспрашивала, рассказывала, кто умер, кто на пенсии, кто достиг высоких должностей. А мы как раз совсем недавно о вас говорили. Кто-то слышал про вас по радио по-иностранному. И раньше мы вспоминали про вас, и про других, и про Солженицына, конечно. Сначала никто не хотел верить, что это тот самый, который проводил артикуляцию. Я ведь тоже участвовала. Но когда я увидел его портрет в роман-газете, там был рассказ про этого Ивана, да, да, Денисовича, я сразу узнала. А вас я по телевизору видела. Вы про какого-то немецкого писателя докладывали. Да-да, Брехта. Тогда еще и кино показывали. Потом, кажется, Константин Федорович вспоминал, что у нас остались ваши работы по акустике и велел кому-то позвонить, чтобы их просмотреть и, может быть, даже напечатать в наших научных записях. Значит, вам тогда звонили? Вот видите, чего же вы не собрались? Да-да, теперь уж не удастся. Вас ведь исключили из партии. «По радио об этом говорили. Недавно мне рассказывал один товарищ, неважно кто. Да вы его, наверное, не помните, он тогда еще моложе меня был. Но он вас помнит и много слышал про Солженицына и вообще. Так вот он сказал, когда они у нас работали, от них польза была, а теперь только вред. Вы не обижайтесь, это он в политическом смысле. Мы тогда как раз говорили, почему институт хуже работает, чем раньше». Старые работники вспомнили про вас. Нет, не про вас лично, а вообще про спецконтингент. Как много тогда изобретали, сколько новаторства было и всяческих выдумок. И этот товарищ сказал, потому что тогда железный порядок был во всей стране и в нашем институте. Все боялись халтурить, симулировать, работать спустя рукава. Заключенные боялись попасть обратно в тюрьму или куда-нибудь на север, А вольнонаемные видели их пример и тоже боялись. Поэтому не было пьянства, больше думали о работе, болели за свое дело. А теперь больше думают о тряпках, о мебели, о машинах. Вот он и вспомнил про Солженицына и про вас, что раньше вы были ценные научные кадры. А когда Хрущев всех реабилитировал и начал шуметь про культ, то вы начали об этом писать, выступать. Но потом оказалось, что про культ это только так говорится, а вы были вообще против партии и против советской власти. Не обижайтесь, пожалуйста, я лично так не думаю. Это он говорил. Он, видите ли, сын старого работника органов. Очень болеет за Сталина и вообще за работу, за трудовую дисциплину. Сам хороший работник и как человек скромный, порядочный. Она не помнила, возражал ли кто-нибудь этому скромному болельщику Сталина. Во всяком случае, не она. Ведь это же правда, что раньше работали куда лучше. Я начал бы уговорить что если бы те инженеры и техники, которые были столь полезны, как спецконтингент, оставались на свободе, если бы их изобретения не присваивали бездельники в погонах, если бы руководил ими не тупой чекист, а хотя бы тот же Антон Михайлович, но чтобы ему самому не приходилось постоянно страшиться невежественных и всевластных хозяев, то плоды их работы были бы куда значительные, куда обильнее. Она согласно кивала, даже улыбалась. «Да-да, вы правы, конечно, возможно». Однако в голосе слышались интонации вежливой отчужденности, а в глаза смелькали тени знакомого давнего недоверия. И я не пытался больше объяснять, насколько опасно заблуждается добродетельный сын старого чекиста. Такая ностальгия заметна в последние годы у разных наших сограждан, старых и молодых, сановников и работяг, в кулуарах закрытых партийных собраний и в очередях, У продовольственных магазинов, где спорят усталые, раздраженные женщины, разонерствуют пенсионеры и славоохотливые алкаши, можно услышать весьма сходные суждения. При Сталине все-таки порядок был. Но не скажите, каждый год цены снижались. И в магазинах, и на базарах всяких продуктов навалом было. И на производстве какая была дисциплина. Тогда и пьянствовали, и воровали куда меньше. Это уж точно, безобразия не допускались. Пристали не сразу за шкирку врали. Ну да, ну да, случались перегибы, но зато семьи крепче были. И молодежь не такая распущенная, ни бород, ни мини-юбок, ни всего этого распутства. И хулиганство куда меньше. Строжили как следует. Возражения обычно не слушает кто постарше отмахивается. Ну, бывало, бывало. Да только Никитка все раздул преувеличил, да и наврал еще. Их дети, их молодые слушатели верят им и судят еще решительнее, и еще меньше способны услышать правду. А когда им говорят о кошмарах империи ГУЛАГа, о миллионных бессмысленных жертв, о десятках миллионов рабов, они просто не хотят слышать. Более осведомленные ссылаются на Туполева и Королева, Вот ведь были в заключении, а как успешно работали, сколько сделали для развития авиации и техники. Туполев и Королев тоже работали на шарашках, работали с таким же рвением, с каким Иван Денисович Шухов укладывал кирпичи. Сохраняя привычку к труду благородную, они так же, как и мои морфинские друзья и товарищи, были еще и одержимы своими идеями замыслами, своим призванием, и также неразрывно связаны с нашей страной, с ее прошлым и настоящим, пусть даже не всегда сознавая это. Когда-нибудь напишут историю шарашек, обстоятельно расскажут о том, как в тюрьмах в рабстве люди продолжали мыслить, работать и творить. Такая история, быть может, позволит лучше понять некоторые реальные чудеса нашей давней и нынешней жизни. Виктор Андреевич был прав. На шарашке мы оставили частицы наших душ. 19 декабря на утреннюю поверку дежурный пришел с ворохом стандартных папок, тюремных дел, и уже не пересчитывал нас, вызывал поименно. «Так что сегодня собирайтесь с вещами, идите на объект, оформляйте, значит, документы. У кого там есть личные вещи, приносите». Можно не спешить. Обед, значит, будет как всегда, а ужинать будете уже на другом месте. Свой архив я к тому времени почти весь перенес из лаборатории в юрту. Приятели из механической сколотили мне большой прочный фанерный чемодан-угол. Я составил описи и оглавление всех папок, тетради, блокнотов и список книг. Все в двух экземплярах. Некоторые подозрительные тексты, философские, исторические и политические размышления заблаговременно отдал Гумеру. Он Иван Емельянович провожали нас, последних ветеранов акустической. Гумер вытащил из своего стола бутылку водки, разлил по стаканам, мензуркам, баночкам. С нами выпили Иванюша и Валентина Ивановна, посошок чтобы не в последний раз вместе, и чтобы в следующий раз уже на воле. Ванюша и Валентина просили передать привет Сергею Григорьевичу. Приглашали, когда будем свободными, приходить в гости. Валентина утирала слезы. Текст диссертации был перепечатан, подшит. Оставалось добавить лишь часть иллюстраций. В последние часы я еще пытался что-то объяснить ей, но она печально отмахивалась. Мол, не до этого. Все были растроганы и возбуждены, однако не так тревожно, напряженно и отрешенно, как бывало раньше при выдергивании арестантов. И я успел состряпать рифмованное послание остающимся. Оно начиналось «Прощайте, марфинские липы, прощай наш липовый НИИ!» и заканчивалось нежным приветом друзьям и всем, в трудные дни помогал нам хотя бы добрым словом. Тяжеленный чемодан я до обеда потащил из юрты на вахту. Прошу проверить заблаговременно. Тут все мои личные книги, записи, творческие, научные материалы. Дежурный офицер пожал плечами. «А чего еще проверять? У вас есть документ с объекта, указание, что задолженности за вами нет. Значит, порядок. А свое забирайте все, что хотите». Увозили нас вечером. Все уместились в одном воронке, а в другом повезли чемоданы, мешки, рюкзаки. Сквозь железные стенки едва слышалось поскрипывание ворот голоса вахтеров. В маленьком зарешеченном оконце сзади мелькнул яркий фонарь зоны, тряхнуло на ухабе. Покатили. «Прощай, шарашка!»